Глава 80. Орех Если для физиономиста Кошелот оказался сфинксом, то для френолога его череп будет, вероятно, геометрическим кругом, квадратуру которого напрасно бы стал он искать. Череп взрослого животного имеет в длину по меньшей мере 20 футов. Если отделить нижнюю челюсть, то сбоку череп примет вид слегка наклонной плоскости покоящийся на совершенно ровном основании. Но у живого кита, как мы с вами уже знаем, эта наклонность почти выровнена и дополнена той огромной массой колоды и спермацетового резервуара, которая на ней покоится. Сверху в черепе находится продолговатое углубление, служащее вместилищем всей этой массы, а под ним... Другое углубление, оно редко превосходит 10 дюймов в длину и ширину, в котором лежит жалкая горстка китовых мозгов. Мозг отделен от лба стеною в 20 футов. Он прячется за могучими бастионами, словно внутренняя цитадель Квебека за широким кольцом укреплений. Он точно шкатулка с драгоценностями, так хитро замурован в черепе, что многие китоловы упорно утверждают, будто никакого другого мозга, кроме многих кубических ярдов студенистой массы спермацета, у кашалота вообще нет. Весь в складках, полосах и извилинах этот загадочный орган представляется им куда более подобающим вместилищем для китовой премудрости. Ясно поэтому, что с френологической точки зрения Голова живого и невредимого Левиафана — это сплошной обман. В ней не сказался ни на глаз, ни на ощупь подлинный мозг кашалота. Кит, подобно всему, что не есть великого на свете, не показывает миру своего истинного лица. Если вы разгрузите череп от спермоцетового балласта и поглядите на него сзади, с широкого конца, Вас поразит сходство с человеческим черепом, взятым в таком же положении. Право же. Попробуйте поместить этот череп, уменьшенный, понятно, до размеров человеческого, среди изображений человеческих черепов, и вы не сумеете отличить его от них, а, заметив у него на макушке углубление, вы как френолог скажете «Этот человек...» был лишен чувства собственного достоинства, а также почтительности. И эти две отрицательные характеристики, наряду с утвердительным фактом его чудовищных размеров и огромной силы, дадут вам полную возможность составить наиболее правдивое, хотя отнюдь не такое уж приятное представление о неограниченном могуществе вообще. Но если вы думаете... что раз у кита такой маленький мозг, то у него извилин тоже мало, я должен уверить вас в противном. Рассмотрите повнимательнее позвоночник любого четвероногого, и вас поразит его сходство с вытянутым ожерельем из нанизанных крохотных черепов, каждый из которых имеет какое-то рудиментарное сходство с настоящим черепом. Немцы утверждают, что позвонки и есть абсолютно не развившиеся черепа однако не они первые заметили это странное сходство мне как то указал на него один мой приятель иностранец воспользовавшийся для доказательства скелетом убитого им врага чьими позвонками он выкладывал особого рода барельеф на заостренном носу своей пироги Мне представляется серьезным упущением френологов их отказ расширить область своих исследований и спуститься из мозжечка по спинному мозговому каналу. Я убежден, что характер человека отражается на его позвоночнике. И кто бы вы ни были, я предпочел бы при знакомстве ощупывать вашу спину, а не череп. Никогда еще хлипкая стропила позвоночника не поддерживала большой и благородной души. Я горжусь своим позвоночным столбом, словно крепким, бесстрашным древком знамени, которое я подъемлю навстречу миру. Попробуем применить эту спинную ветвь френологии к великому кашелоту. Его черепная полость — переходит в первый шейный позвонок, а в этом позвонке заканчивается 8-дюймовым конусом спинно канал, имеющий здесь в поперечнике 10 дюймов. Проходя из позвонка в позвонок, этот канал сужается, но очень постепенно, еще долго сохраняя свою необычайную толщину. Канал, разумеется, заполнен спинным мозгом, тем же самым загадочным волокнистым веществом, каким является и головной мозг, и непосредственно соединен с черепной коробкой. Мало того, выходя из черепа, мозг на протяжении многих футов сохраняет почти те же размеры в обхвате, что его головной участок. Так разве же неразумно будет подвергнуть позвоночник кашелота френологическому исследованию? Ведь в свете всего вышесказанного ясно, что необычайно малые, сравнительно, размеры его головного мозга с лихвой возмещаются необычайно большими размерами спинного мозга. Но, предоставив окончательные выводы на усмотрение френологов, я хотел бы, только приняв на минуту спинномозговую теорию, применить ее к горбу кошелота. Величественный этот горб возвышается, если я не ошибаюсь, над одним из самых крупных позвонков, воспроизводя на поверхности его выпуклые очертания. По местоположению я назвал бы этот высокий горб шишкой упорства и беспощадности у кошелота. А что великое морское чудовище беспощадно, в этом вы еще будете иметь возможность. Убедиться.